Семейство Арчи. Немного истории. Его дед по линии отца, ну, тот, который водил дружбу с моим дедом, был из дворян, из кающихся дворян, из тех, которые жили в больших усадьбах, держали армию слуг и всем сердцем сочувствовали угнетенному русскому народу. В октябре 1917 года он примкнул к революции. Верой и правдой служил новой власти. Будучи талантливым физиком, помогал осуществлению ленинского плана гойл -Ро. Дружил даже с каким-то соратником Вальича, не помню точно с каким, то ли с Бонч-Бруевичем, то ли с Луначарским. Писал стихи, подражая сразу и Блоку, и Маяковскому. Большая квартира в центре Москвы, которую он получил вместе с орденом и званием члена-корреспондента Академии наук, помогала ему и в преклонном возрасте сохранять некоторые старорежимные привычки. Он любил громоздкую антикварную мебель, собирал картины русских и европейских мастеров девятнадцатого века, коллекционировал старинные монеты. В начале пятидесятых годов Арчи построил себе дачу в Гурзуфе, и потом каждое лето вывозил туда отдыхать все свое многочисленное семейство — детей, внуков и всяких дальних родственников, которые, как известно, у состоятельных людей множатся, как в подмосковном лесу грибы после дождя. После его кончины детям досталось несколько сберкнижек с большими вкладами, две огромные квартиры, одна в Москве, другая в Ленинграде, обе под потолок забитый антиквариатом, и права наследников на издание его научных трудов. Да, я еще забыл про дачу в Гурзуфе. Представители следующего поколения, сын и две дочери, пока жив был их отец, учились в Москве, потом переехали в Ленинград. где как им казалось окружающая обстановка больше располагала человека к свободному самовыражению нежели в суетной носквоз партийной столице. после сложных комбинаций с привлечением нескольких квартирных маклеров отец арчи с женой и сыном поселился в двухкомнатной квартире а другая ленинградская квартира деда осталась с двум точерям легко вмещавших их разраставшуюся семью появлялись и исчезали мужья рождались дети, потерялись какие-то дальние родственники, и она постепенно стала превращаться в неофициальный, слово опасное по тем временам, литературно-художественный салон. Мои родители часто заходили туда и брали меня с собой. Я помню длинный коридор, тускло освещенный, свисающий с потолка лампочкой без абажура, паркетный пол весь в маслянистых пятнах, разбросанные повсюду детские игрушки. Старый велосипед, прислоненный к стене, громоздкие шкафы с книгами, много комнат и огромный диван, на котором мы с Арчи его двоюродной сестрой устраивались играть в детский конструктор. В этот дом, как я потом узнал, приглашали далеко не всех, хотя у многих создавалось обратное впечатление. Предпочтение отдавалось личностям творческим, непризнанным поэтам и художникам. Эти творческие личности, неопрятные дяди и тети, бродили по квартире со стаканами в руках, громко разговаривали и смеялись. Здесь поощрялось инакомыслие, и в качестве его красноречивого свидетельства в комнатах были развешаны по углам небольшие иконы. Все советское официально и высмеивалось, и даже научные заслуги деда Арчи иронически назывались достижениями нашего орденоносного папаши. Иногда среди гостей появлялся диссидент, и тогда начинались бесконечные разговоры о преследованиях цензуры, о кровожадности партийных работников, о злодействах бюрократов из официальных художественных организаций. Мне очень нравилось приходить туда, когда я был маленьким, и даже потом, когда я стал постарше. Едва ты переступал порог, возникало ощущение, что ты попал в другой мир. Не имеющий отношения к скучной повседневной жизни, особенно школьной, тебя радостно обнимали, сажали за стол, наливали вина, несмотря на мамины вялые протесты, а потом расспрашивали о школе. «Как там? Зверинец? Как везде лишь тот приличный?» Однажды я рассказал за столом про своего учителя физики, который мне несправедливо занижал оценки. Тетя Ира, она в тот день выполняла роль хозяйки, повернулась к моей маме и спросила. «Вера, этот физик, наверное, антисемит, и потому Андрюша так ненавидит?» Моя мама в ответ махнула рукой. «Да этот физик сам еврей». «Что ты говоришь?» — всплеснула руками тетя Ира. «Друзья!» — тут она постучала ножом по бокалу. «Минуточку! Вы можете себе представить, какой-то сумасшедший еврей-физик травит нашего Андрюшу?» «Безобразие!» Загудели гость «Какой мерзавец!» «Верочка, вы этого так не оставляйте. Напишите жалобу в РОНО. Только в СОВКЕ такое бывает. Ну, что вы? Вот у меня племянник в Израиле. Так то же самое не может быть. В Израиле?» «Да, представьте себе. Вера, переведите ребёнка в другую школу. Да что вы советуете? Там детей учат такие же мерзавцы. Меня хлопают по плечу, подбадривают». Я чувствую, что оказался среди друзей, и злой учитель физики мне теперь совершенно не страшен. Эти взрослые были своими в доску. Они говорили, что думали, могли рассказать про тебе неприличный анекдот. Как-то раз одна дама назвала Брежнева старым пердуном. — Тише! — испуганно зашептала моя мама. — При ребенке не стоит. Андрюша, выйди, посмотри, не вскипел ли чайник? — Как это... — Не стоит, — загремел длинноволосый бородатый детина в грубом свитере. — Зачем это постоянная ложь? Должен ребенок в конце от концов знать правду или нет? — Знаете, — стала успокаивать бородатого моя мама, — еще сболтнет лишнее, где не надо. — Сболтнет. — И что? — не уступал детина. — Вот мой сын у них недавно в классе учительница спросила. — Дети, а вы знаете, кто такой Ленин? Он встал сказал, — Папа, говорит, Ленин немецкий шпион. Представляете? Брадо, ты громко расхатался. — Учительница ему, родителей в школу. Ну, я, значит, прихожу. — Сейчас, — перебила его моя мама, Андрюша. Тебе сказали, иди в другую комнату. — Окончание-то истории я так и не узнал, а спросить у мамы не решился. Мама любила этот дом, эти шумные вечера, но... Иногда в ее разговорах с отцом я улавливал нотки едва заметного раздражения. — Они нигде не работают, — повторяла мама. Ей, которой хотелось работать, которой работать не давали по причине пятого пункта, ей, бедняжке, это было не понять. А в семействе Арчи действительно работать было не принято. Работать и учиться — это считалось дурным советским тоном. «Но чему, скажите, на милость в наших советских вузах могут научить?» — говорила тетя Ира. «Там же работают одни бездарь и дураки. Лично я, — тут она похлопала себя ладонью по груди, — никогда на лекции не ходил Ее сестра и брат, отец Арчи, видимо, разделяли эту позицию. Они учились в Москве каждые около десяти лет, переходя из нового вуза в другой, то с дневного отделения на вечерний, то с вечернего на заочный, то обратно на дневной. Переехав в Ленинград, они подолгу нигде не работали и занимались своими делами, творчеством, как это они называли, пытались чинять стихи или писать маслом, я точно не помню. Проблем с поиском средств к существованию у них не возникало. Они постепенно распродавали картины и антиквариат, приобретенные дедом. Деньги им приносила и дача в гурзофе летом часть комнат они сдавали своим знакомым. Отец Арчи, кажется, по образованию был то ли филологом, то ли историком. Он как-то очень размыто объяснял моим родителям, где он учился, они ничего не могли толком понять, а приставать с расспросами сочли неуместно. Переехав в Ленинград, он женился, но вскоре развелся и остался с сыном в двухкомнатной квартире. Жена через год после их развода эмигрировала вместе со своим вторым мужем в Австрию. Папа Арчи принялся искать работу. Но подходящий так и не смог найти. Он упрямо выдвигал требования, с которым ни одно руководство, даже самое по тем временам либеральное, не соглашалось. Никто не хотел отпускать его в отпуск с середины мая до начала октября, как он просил. «Я решил пойти на принцип», — говорил он знакомым. «Мы, с Чи, должны быть в Гурзуфе самые поздние 20 мая, что бы ни случилось. Война, наводнение, отставка членов Политбюро. Нас это не касается». Я еду в Гурзу в Сарчи, сижу там все лет до конца сентября и в городе торчать не собираюсь. В конце концов, друзья устроили его на фиктивную должность, иначе грозили неприятности, советская власть не поощряла тунеядство. И много лет по трудовой книжке он числился секретарем какого-то академика, даже после того, кто тумер. -то